Несмотря на усталость, Грант весь день провалялся на дьявле без сна. Вертелся, потел, ходил раза два умываться, рискуя навлечь на себя недовольство остальной шоферской братьи за лишний расход воды. Потом опять старался хоть немного подремать. Понимая, что впереди еще долгая ночь за рулем, но из головы никак не шли проклятые направляющие, обнаруженные Махджубом в кузове грузовика покойного Пьера. Зачем изыскательской партии нефтедобывающей компании «Петроэкстраксион» ввести с собой в пустыню установку для пуска ракет? Сэм не мог ошибиться. Это была именно такая установка, только в разобранном виде. Но что стоит собрать её, если есть сведущий руть? В ящиках упоры для пусковых станков. Он сам ощупал пальцами штангу одного из них. Нет, ошибки здесь быть не может. Ему самому приходилось учиться собирать такие пусковые установки. Но зачем? Зачем они из искательской партии, с которой он так опрометчиво отправился в пустыню? Опрометчиво? Нет, скорее от безвыходности, от безденежья. Что толку сейчас заниматься выяснением у самого себя, Причин его пребывания здесь. В том, что они рядом с территорией сопредельного государства, у Сыма тоже не было причин сомневаться. Махджуб не ошибается. Доминик каждый вечер показывает ему точку на карте, куда надо к утру вывести караван грузовиков. Кому они везут станки для запуска военных ракет? Кому и для чего? Эти направляющие не для метеорологических ракет. А именно для боевых. А есть здесь и сами ракеты? Но где? Где? По кому стрелять ракетами в глухой пустыне, где только ползают змеи, пробегают волки до да разбросной редки качевья торигов, как это утверждает Махджуб? Проводить секретные испытания? Но для таких целей существуют закрытые полигоны, на испытаниях присутствуют военные, Представители фирмы-изготовителя, всякие администраторы, наблюдатели. Загадочная история, заставляющая о многом задуматься, особенно после ночной стрельбы из автомата по Ориксам, в роли которых Сэму выступать никак не хотелось. К вечеру, когда жара немного спала, Грант нехотя подошёл к костру. Итальянец Фиат просто обожал огонь, и как только видел деревья, тут же ломал сучья, разводил костер, садился у огня, задумчиво вороша палкой горячие угли. Вот и сейчас он сидел около костра, не обращая внимания на сердитое ворчание от «И так пекло, как в аду, а ты еще больше хочешь нас поджарить!» «Выпей с нами!» Заметив подошедшего сына, протянул ему бутылку с виски Жак. «Помянем беднягу Пьера, пусть песок ему будет пухом!» Грант глотнул прямо из горлышка, вернул бутылку Жаку и присел рядом с Фиатом. Вот-то, видимо, продолжая разговор, прерванный появлением Сэма, сказал. «Нас тогда предали генералы, оказавшиеся полным дерьмом. Я жалею, что не служил в гестапо». «Сейчас на земле осталось бы меньше коммунистов». «А где ты служил?» – спросил Шардон. «В зенитчиках. Пытался сбить их нелетающие крепости». Вот так кинул американцы. «Каждую ночь осыпавшие наши города бомбами». «Но лучше бы я был в гестапо». В иностранном легионе тоже служилось неплохо. Раскуривая трубку от горящей ветви, Заметил Шардон. Веселые подбирались ребята. Были и ваши, немцы. Лютые парни и компанейские. А уж по части выпить, особенно за чужой счет. Послушаешь, зависть берет, засмеялся Жак и сделал большой глоток из бутылки с виски. Все -то повидали, что то повидали, что-то успели в жизни. Эй, Янки, ты воевал во Вьетнаме? «Как тамошние девочки? Говорят, у каждого из вас их было сколько хочешь. Это правда? Или врут, как всегда?» «Я был на Гренаде», – мрачно ответил Сэм. «Там не негритоски!» – призывительно скривился Жак. «Выпьешь ещё?» «Нет, скоро отправляться, разомнусь немного». Грант встал и направился к своей машине. «Не задерживайся, а то выпивка кончится!» — крикнул ему вслед Жак. «Зато нам больше достанется!» — рассудительно заметил Фиат.